Слова седьмая «Кое-что о родителях, и не только». Много раз я думал, что такое дружба, умение хранить секреты, преданность. В приключениях можно найти ответы на эти вопросы, если искать их между строк. А у родителей иногда бывает не меньше тайн и загадок, чем у детей. Шут невоспитанно уселся не на стул, а на столик. Но сделал он это потому, что всюду, кроме этого места, прыгали и квакали лягушки, неторопливо ползали змеи и прочая живность. Алекс села рядом с Шутом и увидела, как видение исчезло на кухне. «Очень хорошо, что теперь у вас есть ключ ко всем дверям между стенья», — мягко заметил Шут. «Мастер взорвался, разлетелся на части», — вздохнула Алекс. «Не расстраивайтесь». Вовсе не вы тому виной. С чрезмерно раздутыми фактами такое случается. К тому же... Шут хотел привести еще какой-то аргумент, но не успел. Из камина вместе с золой и пеплом ввалился в беседу трубачист К тому же это было чудесно. Обожаю взрывы! — сказал он с довольной ухмылкой на чумазой физиономии. — С самого утра мечтал, чтобы этот уважаемый Прожора лопнул. Он сделал пару шагов к Алекс. Но Шут отреагировал незамедлительно, резко и даже агрессивно. «Юноша, держитесь от милый Алекс подальше». Он демонстративно ткнул в трубочиста зонтом, отогнав в сторону. «Она слишком воспитанная девочка, и такие, как вы, ей неровня. «Это еще почему?» Засунув руки в брюки, возмутился трубочист. «От вас пахнет собакой», — презрительно обронил Шут. «Ни пеплом, ни золой». «Не щеткой для чистки труб, а псиной. Весьма странно. Ничего не имею против собак, пахнущих трубочистом, но трубочист, пахнущий собакой». «Но он не сделал ничего плохого», — попыталась вступиться за юношу Алекс. «Милое дитя», — ласково отозвался Шут, — «я ваш благодетель, единственный в этом чужом мире. Неужели вы думаете, что я посоветую вам дурное? А совет мой лишь в том», чтобы вы не общались с этим оборванцем. Трубачист громко фыкнул. — Вы правы, Шут. Кроме вас у меня никого нет. Алекс насупилась. — Но и вы только до тех пор, пока есть монеты, чтобы оплачивать ваши услуги. — Тут все проще, — поторопился пояснить Шут. — Я бы и рад остаться с вами подольше, но с последней вашей монетой, оказавшейся в моей ладони, вы умрете. Вот в чем беда. «Да, я помню». «Неслыханно!» Трубочист чуть не задохнулся от возмущения. «Алекс, да он же вымогатель! А еще советует вам не общаться со мной, вашим верным другом!» «Не лопните, юноша! На сегодня достаточно шума!» Предупредил Шут, аккуратно складывая зонтик. Из каких это пор верная дружба измеряется словами. «Вы знаете, Алекс меньше, чем я!» Имели лишь одну беседу. А этого, мне кажется, маловато для дружбы. Даже я не претендую на столь громкие и пустые слова. Я лишь слуга за скромную плату. Скромна ли плата жизнь? Уже кричал трубачист. Маска шута сменилась, стало лицо Марликина с красиво нарисованной темно-синей слезой. Тут ведь все зависит от этой самой жизни. Вполне возможно. Я продаю свои услуги за бесценок, ведь понять можно лишь в самом конце. Юноша и девочка задумались. Лягушки и жабы квакали в такт их мыслям, неспешно и размеренно. Некоторые пытались разбежаться, но коты подхватывали их прямо на лету и проглатывали получше мышей. Рыжий даже квакнул, проглотив особо крупную жабу. Алекс от всего происходящего и так-то была в шоке, а тут и вовсе впала в ступор. Чудом избежав печальной участи стать чьим-то обедом, она искренне пожалела лягушек, но вступиться за них не успела. «Так вы оп!» — заговорил трубочист, но тут появилась тень с метлой. Она хорошенько стукнула его по голове и строго посмотрела в глаза. «Господин Шут наш гость, не смей так разговаривать!» — сказала она и стукнула трубочиста еще раз, а затем третий, для верности. После чего тем же строгим взглядом посмотрела на котов, поедающих лягушек и жаб. «Всех не слопайте, безобразники!» Шут по-доброму рассмеялся, коты тут же обернулись голубями и вылетели в окно. Правда, черный голубь врезался в стекло и только после этого устремился за приятелями. «Мне теперь эти лягушата пригодятся», — улыбнулась тень и повернулась к Алекс. «У меня для тебя есть подарок. Пойдем со мной на кухню». Она вдруг испуганно глянула на Шута. «Ей ведь можно?» Шут, в улыбающийся до ушей маски, медленно кивнул. Так что у девочки мурашки побежали по коже. «А ты быстро оповести всех о большом пире!» Тень метлой подтолкнула трубочиста к выходу. «У нас будет дешевле, чем обычно. Лучшие пироги между стене и жабий хор, раструбив каждую трубу печную, каминную, что девочка из замка разгадала страшную загадку». У мастера загадок нет сердца, нет печени, нет легких. Он был пуст и наполнен только лягушками да ящерицами со змеями. Кто хочет убедиться, пусть приходит. Трубачист двинулся к двери, бросив напоследок грозный взгляд на шута. А тот в ответ приподнял цилиндр. И на голове у него прямо на черных локонах лежала косточка. Трубочист ответил на издевку громким хлопком двери. И на этом безмолвная перепалка закончилась. На кухне тень прижала Алекс к себе, так, как не делала никогда, затем чуть отстранилась и поцеловала девочку в лоб. «Он лгун», — зашептала она. «Шут», — громко пискнула Алекс от удивления. «Тише, тише». Тень испуганно обернулась, но Шут даже не смотрел в их сторону. Он по-прежнему сидел на краю стола. Беззаботно, как ребенок, болтая ногами и словно дирижерской палочкой, размахивал указательным пальцем, отчего змеи вокруг него, извиваясь, танцевали. «Он очень опасен. Я хочу просто тебя предостеречь. Твой отец был такой же, как ты, упрямый путешественник, связывался с такими типами». Алекс засияла, услышав что-то о папе. Она хотела наброситься на тень с расспросами, но тут из зала раздался голос шута. Семейные истории хорошо рассказывает за большим столом с пирогом и чаем. При этом он даже головы не повернул, продолжая забавляться со змеями. «Уважаемая тень, может быть, вы накроете нам стол для ужина? Понимаю это хлопотно, но у Алекс длинная дорога впереди». «Конечно, господин Шут», — поспешно согласилась тень. «Алекс?» «Алекс пойдет со мной», — перебил Шут. «Пойдемте, юная леди, я покажу вам кое-что интересное». «Тень и без вас справится. У нее столько помощников в ее волшебных шкафчиках». И он неожиданно оказался рядом с девочкой, галантно предлагая взяться за его перчатку. Алекс робко протянула руку и вновь ощутила холод пальцев шута. Затем он проводил ее к черному ходу, и они вместе оказались снаружи. На тихом заднем дворике, откуда открывался чудесный вид на рощу, поле и чуть дальше лес. «Нам придется отправиться в плавание». — предупредил Шут. — В плавание? Но тут нет ни реки, ни озера. Мы вернемся к водопаду. — О, милое дитя, конечно нет. Шут встряхнул зонтом. — Просто не все видно сразу для ваших очей. Шут сделал странный финт. Он чуть отступил левой ногой назад, сам прогнулся вперед, прицелился зонтом так, словно собирался ударить по шарику для игры в бильярд, а затем резко ударил по воздуху, и довольно показал результат. Им оказалась небольшая дырочка-щелка, висящая в воздухе. Алекс осторожно подошла к ней и даже обошла кругом, затем вернулась на прежнее место, поднялась на цыпочки и заглянула. То, что она увидела, превзошло самые смелые ожидания. Ее взору открылась пристань, черные волны, бьющие береговые скалы, и лодки на волнах, таранящие друг друга бортами. Вы удивлены. Удовлетворенно кивнул Шут. Дело в том, дорогая Алекс, что где-то здесь должна быть дверь. Он заходил вдоль невидимой черты, рассматривая воздух, хищно, любопытно. Девочка смотрела то на него, то на отверстие и вдруг поняла, что дырка затягивается. Не думаете же вы, что я способен пробить стенки мира навсегда? Расхохотался Шут. Это фокус не более а вот дверь надо найти он резко присел и стал разглядывать траву затем аккуратно взял пальцами кусочек воздуха зажал между ними пустоту и резко поднявшись дернул вверх в руках у него как лист обоев как часть холста картины содранная со стены оказался пейзаж еще недавно бывший перед носом а за ним как второй холст поверх которого была нарисована и эта роща и лук и даже недалекий лес Появилась дверь. Обычная деревянная дверь. Шут ликующе отбросил оторванный кусок, и тот упал на землю. Алекс без страха взялась за ручку, повернула, что-то щелкнула, и дверь отворилась. Она была не заперта, — пояснил Шут. За ней оказался тот самый причал, только намного ближе, и запах моря, но не такой, как в библиотеке, что теперь была затоплена в замке, а какой-то более живой и чарующий. При этом все небо за дверью оказалось серым, солнце скрывалось за тучами, а ветер был холодным. Закрывайте же скорее. Мы просто нашли эту дверь. Думаю, ужин вам будет очень кстати перед тем, как отправиться в плавание. — Но куда я поплыву? — послушно закрывая дверь, спросила Алекс. — Полагаю, тень вам все расскажет. Алекс не терпелась. Она сидела за столом рядом с молчаливым полупрозрачным видением. Та как раз закончила заталкивать лягушек в банке и довольно игралась с волосами, наматывая их на палец. Шут сказал, что отлучиться и ужинать придется без него, что неимоверно обрадовала Тень. Она засуетилась и подала чуть недопеченный пирог, но Алекс настолько хотела есть с самого утра, что накинулась на него, позабыв даже воспользоваться ложкой, что для воспитанной девочки было почти немыслимым. Тень строго смотрела на все это Видение хихикало, а Алекс, ничего не замечая, уплетала за обе щеки, перепачкавшись, как поросенок. «Мы — хранители тайн твоей семьи», — покачав головой, начала тень. «Алекс, с самого детства мы следили за тобой по просьбе твоих родителей и братьев. Каждый дал клятву одному из них. Я поклялась твоему отцу». «Так вы знали их?» «Разумеется». Тень поправила платье и продолжила. Твой отец был очень-очень талантливый путешественник. Он первый открыл этот мир. Именно в то время между тенями увидела солнце. Наш мир — это темный и мрачный мир Луны, Алекс. А вы — люди, вы — носители солнечных лучей. Твой отец принес свет, яркое большое согревающее светило, и я так хотела, чтобы он остался, я полюбила его всем своим сердцем. Алекс ахнула и выронила кусок пирога. Но он очень любил твою маму, — вздохнула тень, не обратив на это внимания. И мне пришлось смириться, что он будет приходить сюда за пирогами, спускаться с водопада, веселить меня рассказами о вашем мире, но никогда не сможет остаться тут навсегда. А потом на небе появилось два солнца. Он привел сюда ее, твою маму. Ты очень похожа на нее, Алекс. Я кормила их и поила, а твоя мама стала моей близкой подругой. Никогда бы я не предала ее. Они уходили глубоко в наш мир, находили новые двери, искали захватывающие приключения такие, чтобы волосы шевелились от ужаса и мурашки бегали по всему телу. Но однажды я допустила ужасную ошибку, которая до сих пор мучает меня, как осколок, вонзившийся между ребер. «Что вы сделали, миссис Тень? Скажите, пожалуйста, скажите!» вскочила девочка. Я рассказала им о шпиле туманном шпиле с тысячу дверей, через которые можно попасть во все миры между стене. Тень снова вздохнула и добавила, «Я не желала им зла, просто хотела, чтобы он был счастлив, он так любил путешествовать. Но она пришла первой, попросила меня дать ей лодку, сказала, что видела сон о мире и знает, где найти эту дверь. И я... я дала ей то, что она просила. А потом...» Когда твой отец отправился за ней, поклялась, что буду следить за тобой в замке, и я сдержала обещание. Это моя клятва. Спасибо, миссис Тень, спасибо большое. Алекс села обратно за стол, но к пирогу больше не притронулась. Вы знаете, за какую дверь они ушли? Нет, я никогда не была в шпиле тысячи дверей, но там... Тень посмотрела на видение, так и внула. Помнишь дворецкого? Твой любимый упырь. Несчастный романтичный, которому так нравилось выйти своей участи. Он хозяин шпиля. Не знаю, что пообещал ему твой отец, чтобы он согласился жить в замке и защищать тебя. Защищать? От злых снов? От кошмаров? От неприятных мыслей? Он сражался каждую ночь. Мы скрывали от тебя. Я столько раз перебинтовывала ему лапы, призналась тень. Но он не вспомнит тебя внутри шпиля. Он разорвет тебя на части как разрывал сны и кошмары, способные навредить тебе в твоем мире. «Как многого я не знала!» — ухнула Алекс. «Миссис Тень, скажите, а почему вы ушли из дома? Почему все покинули меня, как только мне исполнилось двенадцать?» «Шут!» — коротко ответила Тень. «Клятва заключалась в том, что я буду следить за тобой, пока покровительство не возьмет кто-то более могущественный. Это шут. Я не могла остаться. Никто из нас не мог остаться. Тут раздался хлопок, и на столе появился торт. Во все стороны от него полетели блестки, в креме вместо свечей заискрились бенгальские огни, а вокруг завели хоровод фарфоровые зайчики, размером не больше ладошки Алекс. Они трубили в маленькие трубы, били в барабаны, а затем растеклись, став лужицами. Алекс отшатнулась и почувствовала холодные руки на своих плечах. «Я решил, что вам будет приятно отпраздновать такое приобретение, как ключ от всех дверей между стенья» раздалась за спиной. Алекс заметила, что торт в форме монетки. Большой золотой монетки, такой же, как те шесть, что лежали в ее кармане. Шут сел на свободный стул и опустил палец в торт, ровно в середину. Из-под пальца стали тут же появляться шары из воздушного крема. Они надувались и весело уносились под потолок, переливаясь в солнечных лучах. Шут поднял палец вверх, и в центре торта вырос шпиль. «Уважаемая тень». «Расскажите нам подробнее о шпиле». «Я не пущу туда Алекс», — категорично заявила тень. «И не надейтесь». «Что вы? Я умоляю вас отговорить девочку от этого путешествия», — возразил Шут. «Оно и правда очень опасно». И он почти незаметно подмигнул Алекс. «Так что же нас ждет, если мы отправимся в это опасное и ужасное приключение?» «Там смерть, мертвое море неувиденных снов». — Вам придется долго плыть среди плавающих кверху брюхом рыб и утопленников. Через скелет мертвого кита впасть убитого кошелота. В такой путь нельзя пускаться маленькой девочке. — Что вы, что вы! Ну разве можно? Разве я кого-то уговариваю туда отправиться? — запротестовал Шут. — А что дальше? — В воды берегов туманных барашков. Там они пасутся, поедая траву призрачных лугов. — Как красиво звучит! — подбодрил Шут. Только на словах. Там водятся мерцающие соблезубые тигры. Это очень опасные земли. Алекс, нельзя туда отправляться. Так разве кто отправляется? Мы просто слушаем историю. Продолжайте. За этими водами будет одинокий шпиль. В нем живет страж, он хранит двери. И он не подпускает к ним никого, разрывает на части. Он не спит, не ест, не разговаривает. Ужасный образ жизни, развел руками Шут. Совсем нездоровый. «Вы абсолютно и бесповоротно правы. Никто никуда не поплывет. Все слишком опасно. Как жаль, что это единственный путь к родителям девочки». И Шут лениво заковырял в торте пальцем, как это обычно делают невоспитанные мальчишки, а не как негалантные джентльмены. «Поплывем!» — подскочив, выпалила Алекс. Шут тут же отдернул палец от торта, и из него потекла темная вода. Шут удивленно посмотрел на всех присутствующих, словно ища поддержки в том, что это не он виноват. Но чудо продолжалось. Вода не вытекала за границы стола, образовав озеро, в центре которого торчал шпиль. Шут снял цилиндр и достал оттуда лепесток розы. Тем временем на столе из воды стали подниматься настоящие острова. Шут положил лепесток на поверхность воды и подтолкнул. Он не желал больше обсуждать что-то. Тень рассказала достаточно поэтому он, приподняв маску, аккуратно дунул на лепесток. Тот послушно последовал к шпилю в центре стола. «Таков будет и наш путь», — думаю, тень не возражает. Та поджала губы, взяла воду за края, словно это скатерть, а затем завернула так ловко, что в итоге у нее в руках оказалось перевязанное озеро, похожее на мусорный мешок. «Очень неплохо», — размеренно захлопал шут. «Позвольте мне кое-что сказать, Алекс, наедине!» Шут поднялся со стула и проследовал к выходу, лишь на мгновение остановившись рядом с девочкой и громко заявив, «Я буду ждать вас у пристани. Дверь не заперта». Он поклонился тени и удалился. Она подождала секунду, а затем выдохнула. «Виденье, дай мне нож», — приказала она. «Алекс, трубочист приведет вам лучшую лодку». «Дельфинов я тебе дать не могу, придется грести самой, но я не забыла про свой подарок». Тень взяла поданный видением нож с темной рукояткой. «Не забудь снять перед выходом всю одежду, что я выдала тебе по ошибке», — предупредила она, а затем оттянула край черного платья, в котором была, зажмурилась и отрезала от него кусок, скривившись так, словно отрезает от себя кусок кожи. «Тень!» — ахнула Алекс. Но видение придержало ее рукой. «Возьми, возьми и спрячь как можно глубже в карман», — приказала тень, перевязывая подол, с которого закапала кровь. «Он не должен пронюхать, что я тебе подарила». Алекс послушно взяла кусок ткани и сделала, как велела тень. «Когда потребуется быть незаметной, крохотной, неразличимой и почти невидимой, накинь ее. Сейчас она маленькая, но уже очень скоро вырастет как раз тебе в пору. Ты сможешь быть тенью, как я была в твоем мире». «Хорошо» кивнула девочка. «Спасибо. Я верну родителей и отдам ваш подарок обратно. Я вижу, как тяжело вам с ним расставаться». «Ты погибнешь», — грустно вздохнула тень. «Мне так этого не хочется». А затем Алекс показалось, что тень хочет обнять ее, но вместо этого она распустила ей бант, развязала пояс и сняла верхнюю накидку, что сама же и надела при встрече. Алекс осталась стоять в своем сарафане. «Уходи», — тень показала на дверь. «Упрямая, как отец! Уходи сейчас же, или я не пущу тебя никуда!» Алекс попятилась и вывалилась на задний двор, даже не попрощавшись с видением. Дверь, ведущая к пристани, оказалась на месте, и, толкнув ее, девочка очутилась на сером песке. Шут стоял под грозовыми тучами, такой же грозной, как хмурое небо. Ветер раздувал его плащ-пиджак и черные волосы. Вместо привычного цилиндра он нацепил бандану, а маска на нем была пиратская — с оттопыренной курительной трубкой. Девочка бесстрашно шагнула вперед и встала рядом с ним. Ей даже почему-то захотелось взять Шута за руку, но этот странный порыв она подавила. Море было спокойным. «Алекс, сейчас будет очень неприятный разговор», — предупредил Шут. «Вы ведь понимаете, что не сможете грести так долго и усиленно, как это требуется, чтобы добраться до шпиля». «Да». — Я готов вас сопровождать за одну монету. Шут повернул к ней голову. Но в этот момент девочка отвернулась в сторону. Она заметила на скале трех русалок. Они расчесывали волосы и перешептывались. Из-за шума волн их не было слышно. Так или иначе, пришло время расстаться с первой из монеток. Алекс запустила руку в карман, словно в теплое пшено или гречу. Выбрала, как ей показалось, самую маленькую — хотя и понимала, что прежде все монетки были одного размера, затем вытащила и посмотрела на нее. В этом сером мире она блестела даже ярче, точно светилась изнутри. «О, отличный выбор!» — восхитился Шут. «Я вижу, это были ваши первые шаги. Пять молочных зубов. Вы встали, сделали несколько шагов и упали». Алекс, конечно же, помнила это. Она помнила все от самого рождения кроме своих родителей. Она действительно тогда упала и ударилась губой. «А потом у вас выбыл первый молочный зуб», — продолжил Шут. «Маленький. Не в то время и не в том месте. Но вы положили его под подушку, и фея подарила вам вот эту монетку». Шут аккуратно взял ее с ладошки Алекс, повертел в руке и стал еще больше похож на пирата с этой трубкой, монетой, и банданой вместо цилиндра. И теперь ваши первые шаги принадлежат мне. Вот ведь удивительная штука. Маска вспыхнула улыбкой. Ваши первые шаги — оплата большого путешествия. Алекс не ответила. Она увидела трубачиста, идущего к ним и ведущего на поводке лодку, семенящую на крабьих ножках. Он тоже улыбался, как и шут, только улыбка его была настоящая, а не фарфоровой. И денег за свою помощь, как понимала Алекс, он просить не станет. «Я слышал собаки крайне преданные», – закивал шут, после чего отошел в сторону, объяснив, что неплохо было бы поболтать с русалками и узнать кое-что о погоде.